Глава 66. Сделать дело? Девушка положила кокон с пленником на землю и легла рядом с ним. Из чего была сделана ее черная одежда, оставалось только догадываться. Чиньму обратил внимание, что шипы веток не могли пронзить этот материал. Ему же без своего кокона, оставшись без всей одежды, пришлось бы нелегко в этом плане. С их укрытия до ловушек было около 30 метров, и девушка как хладнокровный хищник затаилась в кустах. Абсолютно неподвижно дожидаясь твоей жертвы. «Ах, черт! Что это?» С ужасом выкрикнул кто-то из преследователей. А после послышались вупли отчаяния. Девушка не шелохнулась. И даже не изменилась в лице, продолжая изображать статую. Ченьму же, наоборот, не мог сохранять спокойствие в такой ситуации. Его лицо исказилось в недовольстве. Прошло где-то три минуты, прежде чем все голоса затихли. «Они все погибли?» Понял Ченьму и не мог удержаться от следующей мысли. «Интересно, как скоро я встречу такой же конец?» Уже с раннего детства он перестал бояться смерти. Можно даже сказать, в те дни он сражался с ней в неравной борьбе. За своё право просуществовать на этом свете хотя бы ещё один день. Но не успела его жизнь наладиться, как кажется, придётся с нею проститься. Жаль только, что все усилия, потраченные на достижение новой мечты, улетят кому-то под хвост. Ожидание смерти не сильно расстроило Ченьмо. Он только почувствовал странное чувство порхлады, будто бы его окунули в холодную воду. Девушка-демон поднялась, и, несмотря на то, что не забыла прихватить за собой свою ношу, побежала вперёд так же грациозно и ловко, как какая-нибудь дикая кошка. Все преследователи действительно оказались мертвы. Но то, что Чиньму предсказать не мог, это лица, с которыми они умерли. Судя по воплям, можно было сказать, что они дико чего-то испугались. Но мертвецы казались, наоборот, какими-то умиротворёнными. У кого-то на лице вообще застыла улыбка. как будто бы последний миг его жизни был наполнен радостью. Если до этого момента Чиньму испытывал чувство прохлады при мыслях о смерти, то сейчас он ощутил жуткий холод, пробирающий до костей. Все происходящее было слишком странным. Аж волосы вставали дыбом. Девушка-демон подошла к одному из трупов и вновь заставила удивленно выпучить глаза своего пленника. Она положила руку на труп и начала извлекать из тела светло-зеленые нити, на которых не виднелась и капли крови. Чиньму со страхом в глазах смотрел на такое жуткое орудие убийства. Прежде он и представить себе не мог, на что они способны. А это зрелище с вытягиванием нитей из трупов так вообще можно было бы назвать настоящим испытанием для человека со слабой психикой. Как только нитка полностью выходила наружу, она очень быстро вновь затягивалась в палец девушки. Когда все трупы были осмотрены, Ченьму вдруг ощутил легкое колыхание духовной энергии. Почти моментально, после того, как последняя нитка оказалась в пальце, Клубок в виде кольца испарился. И в руке у девушки вновь появилась карта с узорами зеленого цвета. «Неужто эта карта сделана с помощью каких-то новых, еще пока никому неизвестных технологий?» Такая невероятная метаморфоза карты не на шутку взбудоражила любопытство юноши. И это любопытство слегка разбавило чувство страха в его сердце. В этом мире на самом деле существовала карта, которой не требовались наручить для активации. Теперь его лишь больше заинтересовало, Кем же на самом деле являлась его жуткая спутница? И какова структура ее карты? Девушка-демон продолжила мимолетом обыскивать тела погибших. Что именно она искала и нашла ли? Да ему осталось тайной. Он не мог уследить за всем из своего положения. Но в чем он точно не сомневался в этот момент, так это в том, что причину смерти этих людей, возможно, никто так и не узнает. На них даже царапины не было. В этот момент ему пришла в голову мысль, «Если даже не использовать наручи, то карту всё равно нужно как-то активировать, разве нет? Тогда как она это сделает?» Пока он размышлял об этом, девушка закончила свои дела и встала во весь рост. Потом она схватила его, и они вновь понеслись вглубь джунглей. Если он и умрёт, то не сейчас. Чиньму вздохнул с облегчением от осознания данного факта, но ощущение тревоги всё равно его не покидало. Они углублялись всё дальше и дальше. Эта девушка, кажется, предпочитала находиться подальше от городов. Они бежали почти весь день, останавливаясь лишь изредка, чтобы подкрепиться. В этот момент девушка запихивала в рот своему пленнику что-то красное, маленькое и вполне пресное на вкус. Когда это случилось впервые, он испугался, но вскоре увидел, что она и сама питалась тем же, выживая в этих лесах. Поэтому вряд ли это было что-то ядовитое, и он расслабился. В самую первую минуту их встречи он сразу же предположил, что девушка не желает ему смерти. Но потом произошли эти странные хладнокровные убийства, которые заставляли его сомневаться в своей правоте. Но факт того, что она начала его подкармливать, говорил все в пользу первой догадки. Чнему уже и знать не знал, где они хотя бы приблизительно находятся. Проведя без сна вторые сутки, его мозг начинал работать уже не очень хорошо. В конце концов, девушка-демон сделала полноценный перевал. Но хотя она всё это время бежала почти без передышки и при этом несла на себе взрослого пленника, её дыхание оказалось совсем не изменилось и было таким же ровным, чельму тут же оказался опущен на землю. Выглядел он при этом не очень хорошо. Весь бледный и уставший. Кокон из чёрной лианы наконец-то освободил юношу из заточения, и сразу же показалось его красное изувеченное тело, покрытое бесчисленным количеством царапин. Они имелись даже на его лице. Пару часов отдыха позволили Ченьму восстановить часть своих сил. «Да для чего ты всё это делаешь?» Спросил он тихим голосом. «Кто ты?» Задала встречный вопрос девушка. При этом слова, казались давались ей с большим трудом. Это было впервые, когда Ченьму слышала её голос на таком близком расстоянии. Но он сразу же смог уловить, насколько ужасным было её произношение, из-за чего она старалась выговорить каждую букву. Ему захотелось рассмеяться. Даже двух-трёхлетние дети, по сравнению с ней, разговаривали куда чётче и быстрее. Тем не менее, один взгляд девушки на него, и он тут же заставил себя стать серьёзным. Снова холод. Тот самый, что аж до костей пробирает. Девушка смотрела на него ледяным взглядом, от которого мурашки бежали по коже. Он, безусловно, на секунду слегка выпал из той реальности, где являлся всего лишь дичью, а она охотником. Этот взгляд привел его в чувство. «Чиньму! Создатель карт!» Справившись со своими эмоциями, ответил Чиньму. Девушка помотала головой. «Создатель карта? Нет, не похож». Ее произношение было все таким же ужасным. Но теперь она сузила глаза, пристально наблюдая за выражением его лица. «Не похож? Почему?» Такое поведение собеседницы слегка напугало ченьму Но, к счастью, он действительно был создателем, и оттого его лицо при этом в вопросе не вызывало подозрений на ложь у девушки. «Сила». «Мускул». Любому другому оказалось бы сложным понять ее при этих словах, но ничему. Он догадался, что она намекала на том, что он слишком хорошо сложен физически для Создателя. «Но я действительно Создатель». Видя, что их общение стало менее напряженным, он не удержался и добавил. «Зачем ты меня схватила и похитила?» «Сделать дело. Успех жить. Неудача. Смерть». Снова ощутив на себе ледяной взгляд, Чиньму понял. Она не шутит.